О докторе пирали они позабыли. Он сам напомнил о себе. — То, что вы сейчас сказали, Дукесито, мудрее всех толстых томов, написанных искусствоведами, — начал он обычным сдержанным тоном. — Оттого, что этот молодчик имел наглость фамильярно называть ее Дукесито, «Ярцогинюшка», Счастливое настроение мигом слетело с Франциско. Какие между ними отношения? — Вот что больше всего меня восхищает в вашей живописи, — обратился Пираль к Франциско. — Несмотря на мрачное содержание, в ней есть какая-то ширь, что-то легкое, почти радостное. — Донья Каэтана совершенно права, в вашем изображении даже страшное манит. — Не продадите ли вы мне одну из картин, дон Франциско? — напрямик спросил он в заключении. Гоя злобно ухмыльнулся про себя. — Ничего не скажешь. Этот пираль понимает толк в его картинах. Он не читат у поголовой Пепе. Тем не менее Франциско ответил почти что грубо. — Я очень дорого ценюсь, доктор. А я не очень беден. Господин придворный живописец учтиво ответил Пираль. — Уступите две картины мне, Франсиско! Приказала герцогиня привычным ей приветливым, но безоговорочным тоном. — Гоя рвал и металл! Улыбаясь, он ответил с подчеркнутой любезностью. — Разрешите презентовать вам две картины. — Амигуита де Миальма! Он назвал ее душенька, в отместку цирюльнику задуки ситу. Ваша воля отдать их кому угодно. — Благодарю вас, — спокойно и приветливо ответила герцогиня Альба. Как истый коллекционер, Пираль не смутился грубостью Гойи, а только обрадовался возможности получить одну или даже две из этих картин и продолжал восторгаться. Это первые произведения нового искусства, — утверждал он, по-видимому, с полной искренностью, — первые картины грядущего века. Как притягивает к себе этот человек, — заметил он, указывая на Ертика Инквизиции, — вы правы, Донья Каэтана. Пусть это безумие, но хочется быть на его месте. Он стряхнул себя наваждение и продолжал говорить все еще возбужденно. Ощущение Дон Франсиско подтверждается историческими фактами. Были такие иудействующие, мараны, которые, возможно, могли еще бежать, но оставались в пределах досягаемости и ждали, пока инквизиция схватит их, не иначе как их соблазняло красоваться в таком вот Сан-Бенито. — Вам удивительным образом понятны чувства иудействующих, — съязвил Гойо. «Смотрите, как бы инквизиция не приняла вас за одного из них!» «Почем я знаю, нет ли во мне в самом деле еврейской крови?» Невозмутимо ответил доктор Пираль. «Кто из нас может с уверенностью это сказать? Зато всем известно, что евреи и мавры дали миру лучших врачей. Я многое почерпнул из их трудов. Мне посчастливилось ознакомиться с ними за границей. Только мужественный человек!» Мог после гибели Олавиды произнести такие слова. Гойя поневоле признал это и разозлился пуще прежнего. Вскоре в дар сеньоре Донье Хосефе Байео де Гойя доставили из сокровищницы герцогов Альба старинное серебро вместе с приветом от герцогини. При виде такого богатства Хосеф растерялась. Она была женщина расчетливая, и столь щедрый подарок обрадовал ее, но вместе с тем и оскорбил. — Я был вынужден подарить герцогине две картины, — объяснил Гоя. — Вполне понятно, что ей хочется меня отблагодарить. — Вот, видишь, — радостно заключил он, — вздумай продать картины, мне бы не получить больше шести тысяч реалов, а это все стоит никак не меньше тридцати тысяч Недаром я всегда тебе говорил, щедрость доходнее скупости. Гойя выставил картины в академии.